Нет возможности вполне подробно описать этих людей-животных. Моя наблюдательность не особенно развита у меня, и, к сожалению, я не мастер рассказывать. При общем взгляде на них прежде всего бросалась в глаза удивительная несоразмерность их ног в сравнении с длиною туловища. Однако наши понятия о красоте так относительны, что мой глаз привык к их формам, и, в конце концов, я должен был признать их мнение, что мои длинные ноги неуклюжи. Другим важным отличием от настоящих людей были голова уродов, наклоненная вперед, и искривление позвоночного столба. Только человек-обезьяна не обладал большой выпуклостью спины, придающей людям такую грациозность. Большинство этих двуногих зверей Имело нескладные закругленные плечи, и их короткие предплечья упирались в бока. Некоторые из них были слегка покрыты волосами, по крайней мере так обстояло дело во все время пребывания моего на острове. Чрезвычайное безобразие также представляли лица уродов, почти все прогнотические, с плохо сформированными челюстями, простиравшимися до ушей, с широкими и выдающимися носами, покрытые в беспорядке густой растительностью и часто со странно окрашенными глазами, расположенными различным образом. Никто из них не умел смеяться, хотя человек-обезьяна обладал большой насмешливостью. Кроме этих характерных черт, их головы имели мало общего, каждая сохранила следы своего происхождения. Отпечаток человечества многое в нем изменил, но не мог окончательно уничтожить следов ни леопарда, ни быка, ни свиньи, ни других самых разнообразных животных, из которых существо было создано. Голоса уродов также чрезвычайно разнообразились, руки всегда плохо сложенные, поражали меня на каждом шагу, либо отсутствием нормального числа пальцев, либо присутствием на последних спиральных когтей, или же, наконец, пальцы обладали громадную осязательную чувствительностью. Самыми страшными из всех двуногих были двое — человек-леопард и существо полугиена-полусвинья. Наиболее громадных размеров достигали три человека-быка, которые сидели в шлюпке на веслах. Затем шли существо с серебристой шерстью, блюститель закона, млинг и нечто вроде сатира, составленное из обезьяны и козы. Было еще три человека-ворона и одна женщина-свинья. Женщина-носорог и несколько других самок — происхождение которых я не знал в точности. Несколько людей-волков, один человек-медведь-вол и один человек-сын-бернар. Я уже упоминал о человеке-обезьяне, у него была также старуха-жена, очень отвратительная и нечистоплотная, составленная из самки-медведя и лисицы. Увидя ее в первый раз, я прямо пришел в ужас — Она была фанатичным приверженцем закона. Кроме перечисленных уродов, на острове жило несколько незначительных существ. Сперва я испытывал непреодолимое отвращение ко всем этим существам, очень хорошо сознавая, что все-таки они звери, но мало-помалу немного привык к ним, и то благодаря влиянию взгляда на них Монтгомери. Он уже так давно вращался среди них, что смотрел на них почти как на нормальных людей. Воспоминания о времени своей молодости, проведенной в Лондоне, казались ему славным прошлым, которое уж больше не вернется. Только раз в год отправлялся он в Африку для покупки животных от агента Муро, который торговал ими в этом городе. Ему приходилось иметь дело не в самом этом приморском городке испанцев-метисов, где попадались прекрасные типы человека, а на борту корабля, и люди на нем являлись в его глазах столь же странными, каковыми казались мне люди-животные на острове. С несоразмерно длинными ногами, плоским лицом, с выпуклым лбом, недоверчивые, опасные и буйные. На деле же он недолюбливал людей, и его сердце было расположено ко мне исключительно, потому что он спас мне жизнь. Я даже думаю, что Монтгомери тайно благоволил к некоторым из этих зверей, имел особую симпатию к их манерам. Сначала он тщательно скрывал это от меня». Млинк, двуногий с черным лицом его слуга, первый из уродов, с которым я встретился, не жил вместе с другими на окраине острова, но помещался в особой канурене вдалеке от ограды. Он не был так умен, как человек-обезьяна, но был самым послушным, и один из всех уродов более всех походил на человека». Монтгомери научил его стряпать и вообще исполнять все легкие услуги, требуемые от слуги. Это был прекрасный пример замечательного искусства Моро — помесь медведя и собаки с быком, одно из наиболее удачных и тщательно сделанных его созданий. Млинк относился к Монтгомери с признательностью и удивительной нежностью. Последний замечал это и ласкал его, давая ему полносмешливые и полушутливые названия. Причем бедное существо прыгало от чрезвычайного удовольствия, но иной раз Монтгомери, напившись пьяным, бил его ногами и кулаками, бросал в него камни и обжигал горячей золой из своей трубки. Однако как бы с ним ни обращались, плохо или хорошо, Млинг ничего так не любил, как быть вблизи Монтгомери.